Все мы вполне официально, понял, побазарим с парнями. А что это вы там делаете, Сарос? Он указал на толпу моих союзников, из-за спин которых было трудно разобрать, что они засыпали могилу. Магический ритуал? Хероним павших товарищей в сражении этой ночью. Товарищи? Простите, но вы же тех и этих бедолаг первый раз видели. И что с того? Это воины, которые приняли смерть в бою с оружием в руках, и они были в одном со мной строю. А пару часов или пару десятилетий – не все ли равно? Вы меня впечатлили. Забота о павших – это важно. А как же убитые враги? Вторая яма. Просто скинем в повалку и присыплем травой. Если их сожрут волки. Мне плевать. Мудро. Ладно, полагаю, что вам пора он пожал мне руку и растворился в зарослях, ухитряясь не задеть ветки. Да, такой руководитель мне не помешает. Как это ни странно, но после похорон приготовили плотный завтрак и поели. Так мое сильно поредевшее воинство узнало один из принципов Росса. Война войной, а обед по расписанию. Фактически среди моего отряда произошла стремительная селекция. Я потерял примерно две трети войска, но те, кто остались, Прошли совместное пролитие крови, доказали лояльность и были настроены решительно следовать за мной. Я чувствовал этот настрой через рой. Через пару часов часть бунтовщиков вернулась и сдалась Файену. Ко мне явилась пара эльфов и передали эту информацию. Лица при этом у них были непроницаемы. Сообщили, что вернувшиеся два десятка головорезов просят их простить. Лица эльфов ничего не выражали, но ясное дело им было интересно, как я поступлю. Я чертыхнулся. Да, сбежала 100 вернулась и сдалось. Наивно ожидая, что я просто сделаю им от отта и прощу. 20 Но это ровно на 20 больше, чем мне надо. Связать в цепь. Само собой, предательство я прощать не намерен. Вторым боевым заданием моего отряда было конвоирование тех предателей, что мы тащили с собой. Скоро мы выдвинулись лесными тропами, срезая путь к одному из межрегиональных трактов. Солнце пробивалось сквозь плотную листву неохотно, словно не желая освещать землю. Дорогу мне любезно показывал сокол, которым я управлял при помощи птичьего пастуха. Тропа была узкой, там едва проходили телеги, да и верхом тоже ехать не получалось. Лошадей вели под узцы. Зато через пару часов мы вышли к местному городку, стоящему на тракте. Здесь имелся пост королевской стражи, что было мне на руку. Оставив отряд на окраине, я в компании Фаина и парочки эльфов направился прямо к серому каменному зданию с решетками на окнах. Пленников вели под конвоем позади. Старшина стражников, пузатый мужчина с ленивыми глазами, вышел на крыльцо, с трудом застегивая камзол. Он окинул взглядом мою процессию, и его лицо вытянулось. Он видел, что я рыцарь, но определить при отсутствии официального флага мой титул не мог. «Что здесь происходит? И чем обязаны?» «Приветствую. Я герцог Росголицын. Вот старшина. Привел сбежавших заключенных из Матмерса. Возвращаю изготовителю, как бракованных». «Что?» — глаза старшины забегали. Он посмотрел на два десятка оборванцев, потом на меня. «Но это самое, ваше вашество. А, документы, приказ не было. Письма о беглецах. У меня нет людей и средств». Я заворчал. Бюрократы даже повесить или топировать так просто не могут. Просто подошел ближе и протянул ему четыре монеты по одной серебряной марке. Вот вам приказы и документация. Славу по поимке беглецов, которые нарушили условия амнистирования и сбежали от герцога Росса. Можете тоже присвоить себе? Вопросы? Э. Нет вопросов, ваша высокоблаго... Светлость... В общем, понятно все. «Слушаюсь, господин герцог. Будет исполнено в лучшем виде. Эти подонки пожалеют, что на свет родились!» Я развернулся и пошел прочь, не удостоив его больше ни словом. Проблема была решена. Вешать их мне было лень. Пусть губернатор забирает этих придурков обратно. В городке мы купили две туши баранов. Так что получилось, что ушли с двадцатью баранами, вернулись с двумя. Мы снова двинулись в путь. Я ехал во главе колонны, но мысли мои были далеки от дороги. Ночная бойня была не просто актом неповиновения и бунтом. Люди слишком легко присоединились к Карну, чей амулет я присвоил, но не стал надевать. Присоединились, хотя восстали не только против меня, но и против тех, с кем недавно жрали баланду в одной тюрьме. И дело тут не только в скорпостижной и неорганизованной амнистии. Это симптом глубоко проросшего расизма. Да, армия Туманных Гор Оша могла себе позволить расизм. Она была укомплектованная почти только гномами. Разбойники с их партизанской войной не в счет. Они не взаимодействовали. Революционеры были преимущественно людьми. Хотя я задействовал квизов, а в отряде Реда были орки и парочка эльфов. Но мой штат Галь был глубоко интернациональной силой. Я не мог позволить себе не обращать внимания на расизм. Мне нужны и точные, аккуратные эльфы, и гоблины-стрелки, многие из которых неплохо действовали в лесах, отважные и агрессивные орки, талантливые гномы, даже тролли, в количестве пока что одна штука. Ксенофобия — это болезнь, которая могла уничтожить мою армию изнутри, расовая ненависть. Я мог казнить бунтовщиков, мог запугать остальных, но это не искоренило бы саму идею, засевшую в их головах мне нужен был никнут мне нужен был новый концепт идеология которая вытеснит старую путь нашел по пустынному тракту где не было ни лесов ни полей а все больше пустоши и степи на обочине у дороги росло странное растение высокий полый внутри стебель почти с меня ростом а на его вершине располагались несколько идеально круглых соцветий похожих на пушистые шарики которые образовывали полукруг. В моей голове что-то щелкнуло, воспоминания из другой жизни, из другого мира. Это очень похоже на курай, национальный символ Башкортостана, символ единства семи племен, осознанно объединившихся в один народ. Я натянул поводья и спешился. Осторожно, чтобы не повредить, я срезал растения на середине. Ну, вот как-то так. Я выбрал растения с шестью соцветиями, люди, орки, эльфы, гномы, гоблины, тролли. Шесть раз, которые я собирал под свои знамена. Это был символ и готовый ответ. Тот флаг, что вручил мне король, и сейчас хранился в доме с двумя дубами. Я ведь не собирался им пользоваться. Вычурный, перегруженный символами с двоинственным значением герб, придуманный сановниками короля для армии пушечное мясо и надписью «Первая добровольческая армия Майна. Хрен там плавал, у меня будет свой флаг, как и свое название, своя судьба, своя тактика и мои собственные солдаты. А символ на флаге? Я не силен в местной геральдике, что с головой выдавало тот факт, что уж точно я не родился в замке. Да и свой высокий статус получил далеко не в наследство, что сразу делало меня аристократом второго сорта. Но мне на это было наплевать, когда у меня в руках была реальная сила. И символика у этой силы – местный курай. Вечером на стоянке, когда гномы разводили костры и принялись готовить баранов, я вышел на середину лагеря. В руке я держал тот самый стебель. «Посмотрите и послушайте!» — мой голос прозвучал громче, чем я ожидал. Весь отряд повернулся ко мне. Сотни глаз. Я поднял растение над головой, чтобы все могли его видеть. «Взгляните!» — начал я спокойно. «Простой стебель!» а на нем шесть цветков. Каждый из них сам по себе ничем не примечателен, но вместе они создают нечто большее, нечто общее и новую форму». Я ввел взглядом их лица. Орки хмурились, пытаясь понять, к чему я клоню. Эльфы наблюдали с отстраненным интересом. Люди просто ждали. «Это Курай», — я произнес забытое слово. «И отныне это наш с вами символ. Символ армии штат Галь. Красный цветок — это одна из наших рас». Люди, орки, эльфы, гномы, гоблины и тролли, как бы мало их ни было. Отряд молчал, впитывая мои слова. Прошлой ночью мы убивали друг друга из-за цвета кожи и формы ушей, такие как карн, вели себя как тупые и злобные упыри, раз и считают, что их сила в чистоте крови. Однако истина сложнее. Наша сила в ваших различиях, я указал на грешейка. «Орки дают нам ярость и несокрушимую мощь в атаке, но им не хватает дисциплины», — я перевел взгляд на Файна. «Эльфы дают нам скорость и точность, но их мало, и они не могут держать удар в открытом бою». Мой палец нашел в толпе парочку гномов. «Гномы дают нам стойкость, силу и мастерство, но они медлительны и прямолинейны». «А люди?» — возмутился слово «медлительность» один из гномов. «А люди дают нам хитрость, адаптивность и умение находить выход из любой ситуации», ответил я, не повышая голоса. «По отдельности у каждой расы есть слабости, по отдельности нас разобьют, но вместе мы создаем силу, которой этот мир еще не видел». Мы дополняем друг друга, прикрываем слабости друг друга. Штатгаль — это армия, где орк защищает спину эльфа, а человек сражается плечом к плечу с гномом. Не потому что мы любим друг друга, а потому что мы штатгаль, и потому что штатгаль приходит побеждать. Глава 11. Кровь, золото и математика. Я замолчал, давая моей идее впитаться в разумы членов отряда. Не так, чтобы часто я говорил, декларировал, объявлял. Это вообще про политику, то есть не моя история. В наступившей тишине был слышен только треск костра. Первым образовавшееся безмолвие нарушил Гришейк. Он сделал шаг вперед, вступил в пустое пространство, освещенное костром, и поднял руку. «Я не скажу за всех. Слово Гришейка — только его слово, но...» «Я ненадежный сын, я воин, атаман и заключенный, и, знаете, у меня нет прошлого, по которому я бы стал лить слезы, поэтому такое будущее я принимаю. Мое прошлое плохо, и если ради нового, ради будущего мне надо побрататься с эльфами и гномами, видят Григос, бывало я стоял плечом к плечу и с эльфом-шулером». «Я не шулер». Искренне возмутился Файн. «Да, да, с эльфом и с почтенными гномами. Так что, к чему это я? Так вот, я готов принять как равных оркам их всех, если по тропе войны нас ведет лорд-протектор Рос. Этот цветок, этот символ чего-то нового. Его я тоже принимаю. Вместе значит вместе». Идеологическая основа была заложена, и только время покажет, насколько она жизнеспособна. Конечно, для объединения нужны причины, желательно внешние. Лучше всего объединяет внешний враг. И с этим делом у штатгаля было все в порядке, потому что штатгаль не любил никто, и друзей у него не было. Как и союзников, тех, кто финансирует или помогает. Идеология – это хорошо, но армию нужно кормить, и поить, вооружать и так далее. А для этого нужны не символы и лозунги, а звонкая монета. Королевские векселя, которыми лорд-советник Кориан так щедро меня отделил, были как срок за неуплату налогов. Светят, но не греют. В качестве платежного средства годились примерно никак. Ни один торговец в здравом умении отдал бы и мешка гнилой картошки за эти красивые бумажки с королевской печатью. Проблема требовала системного решения. Перемещаясь своей колонной на запад в направлении Штатгаля, мы зашли в город Проснайк. Ну, как зашли? Традиционно лагерь я разбил в предместьях, предварительно делегировав парочку материально простимулированных крестьян как вестников для местной власти, попросту попросив их передать Войту, что мы не вражеские войска вторжения, а свои, чтобы местные не поднимали панику раньше времени. Пока моя микроармия оборудовала временный лагерь, разводила костры, таскала воду и отдыхала после дневного перехода, я покинул нашу стоянку, взяв с собой в качестве сопровождения четырех попавшихся гномов, отправился в город. Файн остался за старшего, формально он им и был, у него все же звание капитана. Хотя иногда, когда он вместо решения проблемы говорил что-то поэтическое, я испытывал желание его понизить сразу до рядового, а бывало, что и до призывника. Роснайк встретил нас шумом и суетой. Этот город был настоящим муравейником, с крупным рынком и множеством лавок, торговым узлом Центрального Майна. Город мирно пах хлебом, кашей, специями и конским потом. По улицам сновали шустрые гоблины, деловитые гномы, высокомерные эльфы в дорогих одеждах и люди всех мастей, от зажиточных купцов до откровенных голодранцев. Вместе с гномами я направился к гномьим лавкам и, потратив некоторые средства, приобрел несколько десятков боевых топоров, самые дешевые мечи, шлемы. Словом, я укомплектовал армию в минимальном формате, чтобы они были хоть как-то вооружены. Закупил я и целую партию одеял и несколько шатров в сборе. Вместе с двумя гномами я отправил купцов отвести все это счастье в лагерь в предместьях, после чего принялся искать банк. Нашей целью было трехэтажное здание из белого камня, которое резко выделялось на фоне остальных построек. Фасад украшала не королевская символика, а высеченные в граните руны, обозначающие золото и кирку. Гномий банк. У входа стояли два дюжих гнома в полированных стальных доспехах. Их бороды были заплетены в тугие косы и убраны под броню. Когда увидели меня, один из них что-то шепнул второму, и когда я зашел на парадную лестницу, вытянулись в струнку и ударили закованными в латные перчатки кулаками под своим керасом. Звук получился голким и уважительным. «Слава лорду-защитнику Копье!» копья негромко сказал один из охранников. «Спасибо на добром слове, брат-гном. Могут ли мои воины подождать тут, на входе?» Гном почтенно кивнул. «Могут, и мы даже угостим их курительным зельем». Оставив моих солдат общаться с соплеменниками, они немедленно принялись долго и витиевато знакомиться на своем гортанном гномьем языке. Я зашел внутрь банка. Внутри царила прохлада и тишина, нарушаемая лишь скрипом деревьев и тихим звоном счетных костей. Десяток клерков-гномов сидели за массивными дубовыми столами, полностью поглощенные работой. Никто даже не поднял головы. Здесь уважали не праздных зевак, а солидных клиентов. Меня встретил невысокий гном в строгом сюртуке. Он низко поклонился. — Управляющий Бриадин Злат, рад приветствовать вас, барон Рос. — Теперь же герцог и генерал. — Ого, поздравляю! Я являюсь старейшиной, то есть главой местной общины гномов и одновременно жрецом Дикайса. — Ну, большой и искренний поклон ему. Он проводил меня в один из отделанных лакированным деревом кабинетов, где мы остались одни. — Передам. Прежде чем мы обсудим банковские услуги, хочу вам сказать, что наше общество внимательно следит за вашими действиями, лорд-защитник. Для оценки долгосрочных перспектив взаимодействия. Вы помогли нашему народу в туманных горах Оша. защитили Коптье, где располагается немалая гномия община. А сейчас создаете армию. Это верная информация? Да. Армию для короля Назира в будущей войне с Бросаксом? Скажем, просто создаю армию, и она примет участие в этой войне. Интересное уточнение. Наше общество учтет эту корректировку. Но можем ли мы считать войну неизбежной, или вы считаете, что руководство королевством еще может изменить свое мнение? Почти неизбежной. Разве что вмешается какой-то внешний фактор. Если замахнулись, будут бить. Ваше сообщество может смело учитывать войну при планировании своей политики. Гном кивнул. «Благодарим за участие. А правда ли, что в составе вашей этой армии... Она называется штат Галь? Я запомню. Так вот, там есть гномы? Есть, и в том отряде, что я веду из Матмерса, тоже полно гномов». «А правда ли?» Он говорил очень осторожно, подбирая слова. «Что из Матмерса вышел отряд куда как большего размера, чем сейчас в предместьях. Снимаю шляпу перед вашими источниками информации. Да, это правда. И предвосхищая следующие вопросы, люди из бывших Катаржан подняли восстание. А на моей стороне были в основном орки, эльфы и гномы. Людей было меньшинство. Гном Бриадин несколько раз моргнул и выглядел сейчас, что редкость для гномов. И не каждое десятилетие случается со старыми гномами. Крайне удивленным. Еще раз. Вы, лорд-человек... «Возглавили сражения против людей, а на вашей стороне сошлись вместе такие, скажем, не умеющие находить общий язык расы, как грязные дикие орки, подгорный народ и надменные эльфы!» Я кивнул. «Вы смогли удивить лично меня и те кланы гномов, от имени которых я вправе говорить. Получается, в вашем этом штат есть гномы, и они лояльны к вам!» Причем, зная своих соплеменников, у них на то были какие-то причины. «Я хорошо отношусь к своим солдатам. Они, по возможности, хорошо относятся ко мне», — округло ответил я. Бриадин задумчиво закивал. «С вашего позволения, я не просто так, герцог Рос», — упомянул ваш статус как защитника Коптье. «Совет директоров провел оценку потенциальных убытков», — неспешно сказал Бриадин. «И установил выплатить вам премиум, как нашему самому ценному...» Партнёру в регионе и с надеждой на будущее партнёрство. Он достал из сейфа и поставил передо мной деревянный ларец. Я открыл ларец. Внутри на подкладке из черного бархата лежали аккуратные столбики серебряных монет. тысячи серебряных марок. Не ахти какая сумма, если в масштабах герцога, но все равно жест. Я ценю это. Я закрыл крышку. Гномья честности и надёжность стоит дороже золота. «Мы просто ведем дела, сэр Росс. Репутация — наш главный актив. А теперь я полагаю, что могу спросить вас о первоначальной цели визита. Для начала я хотел бы обратиться к своему депозиту». «Герцог испытывает проблемы с деньгами», — недоверчиво уточнил Бриадин. «Армия штат Гали испытывает». «Но ведь армия создается под патронажем короля Назира. Он должен финансировать свою затею», — осторожно прокомментировал управляющий. Ключевое тут слово «должен». Гномы оценивают дела превыше слов, верно? И ценят тепло от горящего огня, а не от пустых обещаний. То есть реальное финансирование хромает. На все четыре ноги, уважаемый Бриадин. Нет, кое-какие средства мне дали по смете. Но наличные уже закончились, а в остальной части его величество заплатил мне за формирование армии своими буквально бесценными векселями. Я вытащил из сумки один из документов и положил на стол. Бриадин взял его, внимательно рассмотрел магическую защиту, водяные знаки, подпись и королевскую печать. Он не выказал никакого удивления. Вексель на предъявителе. Срок погашения через год. Сумма внушительная. В чем же проблема? Проблема в том, что эта бумага стоит меньше, чем пергамент, на котором она написана. Ни один торговец не даст за нее и ломаного гроша предполагалось, что мне нужно снарядить армию в 50 тысяч клинков. Мне нужны мечи, топоры, доспехи, провиант, медикаменты. Мне нужны наемники в качестве инструкторов, лошади и фураж для них, котлы, одеяла, водостойкие тканные палатки, которые изготавливают только орки. А у меня на руках только обещание короля, который известен тем, что не торопится выполнять свои громкие обещания». Бриадин сочувственно кивнул и отложил вексель в сторону. «Вы абсолютно правы, генерал». Говоря так, он подчеркивал мой статус руководителя армии. «Королевская казна, как это часто бывает, пуста». «Гром будущей войны уже отпугнул многих влиятельных налогоплательщиков». «Герцоги и губернаторы, прослышав про предстоящие военные расходы, не торопятся делать отчисления в казну, придерживая деньги про себя». Если говорить о финансовой точке зрения, эти векселя обеспечены не золотом, а будущими налогами, которые еще неизвестно удастся ли собрать. Для любого купца принять такой вексель означает заморозить свои средства на год, с огромным риском не получить в итоге ничего. Он сделал паузу, внимательно глядя на меня. Но для банка ситуация несколько иная. У нас есть свои механизмы. Мы можем работать с королевским двором напрямую. Мы можем зачесть такие векселя в качестве налогов с отделений по всему майну. И обладаем достаточной властью, чтобы лорд-советник Корион принял их. Кроме того, мы можем конвертировать такие векселя в права на разработку рудников или освобождение от королевских портовых сборов для нашего банка и его влиятельных друзей. А с вашим банком интересно дружить старейшина Бриадин?» мы сейчас об этом поговорим о дружбе и лояльности так вот теоретически гномий банк может у вас выкупить такие векселя сколько их на сумму 89 тысяч номинал каждого векселя одна тысяча серебряных марок с готовностью пояснил я я вообще стал рассказывать про векселя в надежде получить хоть какую-нибудь помощь потому что чем дальше в лес то есть чем ближе война а тем более если она начнется Эти векселя становятся для меня все менее ценными. А если в ходе войны у меня выйдет конфликт с руководством королевства по поводу стратегии или тактики, проще говоря, если я не буду слушаться приказов, эти векселя вообще превратятся в качественный пергамент. Не более того. «Вы хотите сказать, что можете их обналичить?» — спросил после паузы я. «Можем», — подтвердил Бриадин. «Гноми-банк готов выкупить у вас все королевские векселя и сумма, хотя и весомая, но меня не смущает. Однако, как вы верно заметили, с нашим банком выгодно дружить. То же самое касается и ситуации, когда кто-то с нами не дружит». Так, чтобы вы понимали, внутри банка есть рынок услуг по закрытым контрактам, подрядом, и речь идет не о том, чтобы оштукатурить фасад, нет. Не буду рассуждать абстрактно. Допустим, какая-то банда совершила нападение на наших инкассаторов и взяла их в заложники. Награбленные денежки они потратили. Теперь требуют с нас выкуп в сумме 2000 марок за их жизни. Сколько их? Где они? Спросил я. Минуту. Сейчас расскажу все по порядку. Инкассаторов 8. И сумма не кажется им неподъемной. В то же время заплатить выкуп будет противоречить долгосрочной политике банка. Ведь выкупив этих сотрудников, мы спровоцируем на повторение такого же инцидента. Мы создаем негативный опыт, мол, можно хватать банковских клерков и зарабатывать на похищениях. То есть вы заинтересованы в том, чтобы провести силовую операцию и забрать инкассаторов силой? Да, просто ответил Бриадин. Именно этого мы и хотим. И хотя в финансовом плане это тоже расходы. «Контракт на такую карательную операцию оценивается в полторы тысячи марок». Я усмехнулся. «Гном не был бы гномом, если бы не пытался сэкономить или заработать». Вопрос те же, уважаемый Бриандин. «Где они и сколько их?» «Они в пустошах Эрстона, на западе отсюда. Полагаю, что их месторасположение вам по пути. Банда братьев-гризли, лоуков, бешеных полуорков составляют собой порядка 40 бойцов» у них была очень многоплодная мать. Ну, братьев там только двое. Так вот, буду говорить прямо, если вы возьметесь за этот контракт, а наше сообщество знает, насколько вы решительны в своих действиях, то мы готовы выкупить ваши векселя. Стоп. Под какой процент? Было странно, что я вроде бы тактик рассуждаю о финансах, но моя быстрорастущая армия и правда требовала финансирования. Бриадин Злат откинулся в кресле, и его кари и глаза стали жесткими, как граненый алмаз. Улыбка исчезла с его лица, уступив место выражению холодного расчета. «Стандартная цена выкупа векселей 20 — 20% от номинальной стоимости. Наличными. Прямо сейчас. Но, как вы верно недавно заметили, с нашим банком выгодно дружить». Я позволил себе улыбку. Разговор становился интереснее. «20%». Цифра повисла в прохладном воздухе кабинета, холодная и острая, как гномий топор. Я не торопился говорить, понимая, что теперь мне следует быть осторожным, как на поле боя. 20%, повторил я ровным нейтральным голосом. Интересная цифра, но не особо. Она основана исключительно на риске невозврата долга королем. Бриадин чуть склонил голову. Его глаза внимательно изучали меня. Он ожидал торга и оценил тот факт, что я не спешил соглашаться на его предложение. В основном, на административных расходах при взаимодействии с королевской бюрократией. Это очень хлопотное дело, генерал. Я понимаю. Но ваше предложение содержало оговорку «стандартная цена». При этом контракт на наказание банды Гризли эксклюзивный, внутренний, для лояльных банку подрядчиков. «Да будет вам известно, герцог Рос, вы считаетесь лояльным с того момента, когда приняли нашу премию», — он указал на ларец с деньгами. «Не с момента, когда помог», — он отрицательно покачал головой. «Сознательное отношение складывается из двух факторов. Вы оказываете услугу или помощь, вы принимаете за нее награду. Как только вы приняли нашу награду, вы показали себя способным к особенному отношению к банку». «Интересно, когда я положил несколько сотен тысяч сестерций на ваши счета, этого не было достаточно?» – проворчал я. «Это сделало вас ценным клиентом. Особенным вас сделает способность решать наши проблемы. За это мы будем решать ваши. Это и значит дружить с банком». Я кивнул. «Допустим, я возьмусь покарать тех недоумков и в целом с вами дружу. Мне интересно, за какой максимальный номинал вы выкупите у меня векселя». За лояльность вас и вашей армии, сэр Рос, за ваш знак Хайбригет, за горы Оша, за помощь Богу Декайсу, хотя вы и получили свою награду, за то, что гномы в вашей армии чувствуют себя неущемленными, за живое участие в жизни нашего народа, прошлое и, как мы рассчитываем, будущее». «Я готов предложить вам беспрецедентные 45%, причем на условиях строжайшей конфиденциальности и не особо уговаривая вас в совершении этой сделки». Он внезапно замолчал. И я понял, что он все сказал. «Это хорошее предложение, старейшина». «Это вообще-то даже больше, чем лучшее предложение, генерал. Мы готовы выкупить все ваши векселя на общую сумму 89 тысяч серебряных марок». 45% от этой суммы составит 40 тысяч 50 марок. Наличными, прямо сегодня. Мне нужно будет согласовать эту сделку, но, как мне кажется, проблем не будет. Глава 12. Искатели проблем. Я согласен, просто и коротко ответил я гному. Он кивнул, вероятно, ни на секунду не сомневаясь, что я приму его предложение. Наверное, про больше, чем лучше он не врал. Бриодин нажал на какую-то кнопку под столом. В дверях показался молодой гном-секретарь. «Третий протокол. Команду проверки», — не глядя на него, — сказал Бриадин. «И подготовь нашему другу диванчик и кружку лучшего Грога с дороги. А пока он отдыхает, составь документы на выкуп королевских векселей». «Сумма?» «Номинал?» «89 тысяч». По округлившимся глазам молодого гнома было видно, что он удивлен, однако он промолчал. Все засуетились. Дверь открылась. В кабинет вошли два других гнома-клерка. Они принесли с собой инструменты для проверки документов, лупы, весы для пергамента и склянки с реагентами. Бриадинки в ком указал им на векселя. Мне принесли грог, который я не стал пить. Не собираюсь я позволять себе хотя бы каплю алкоголя до завершения сделки и показали тот самый диванчик. Грок я забрал, но с места не сдвинулся. Как бы бесконечно я не доверял гномам, проверять векселя они будут в моем присутствии. Началась процедура, которая могла бы свести с ума любого человека. Каждый вексель был тщательно изучен. Клерки проверяли подлинность печати, сравнивали подпись короля с образцами, а они у них были. Взвешивали векселя и даже капали на уголок какой-то жидкостью, наблюдая за реакцией. Все это происходило в полной тишине. С немецкой педантичностью и сосредоточенностью я наблюдал за этим процессом с нескрываемым удовольствием. Это была работа системы, безупречной, отлаженной, эффективной. Когда проверка была завершена, один из клерков сходил и доложил Бриодино, который за это время уходил в другой кабинет. В нем он вел с кем-то географически удаленным переговоры при помощи магических артефактов. Вероятно, он согласовывал мою сделку. Все документы подлинные, управляющие. Отлично, кивнул Бриадин. Документы на подпись и деньги. В какой-то момент мне показалось, что весь банк работает только на меня. Пришел начальник службы безопасности и вручил мне контракт на аннигиляцию банды братьев Гризли Лоуков с факультативным освобождением сотрудников банка по списку. Я мысленно хмыкнул. Миры разные, ситуации одинаковые. Важен лишь факт наказания. Жизни заложников вторичны. К нему прилагается ситуационный план и выписка из доклада некоего агентства с оперативными данными в отношении банды, о численности, вооружении и так далее». Банк негласно пользовался услугами наемников, чтобы устранять неугодных, и шпионами, чтобы киллеры действовали эффективно. Я сделал себе пометку не ссориться с банком, потому что такое может быть крайне вредно для здоровья. Как говорится, чем обеспечивается кредит у вас? Совестью. Вам будет стыдно перед Всевышним за то, что не отдали долг. Так это когда еще будет? В пятницу не заплатите, в воскресенье будет стыдно. Контракт я подписал, хотя никакой предоплаты по нему не полагалось, а он пожал мне руку, оставил экземпляр с приложениями. Через несколько минут в кабинет внесли большой металлический контейнер, покрытый защитными рунами. У входа стали два вооруженных охранника. Контейнер установили на столе с глухим стуком, от которого, казалось, содрогнулось все здание. Когда крышку откинули, я увидел блеск здоровенных по 10 марок номиналом серебряных монет в банковской упаковке, стянутых тонкими лентами. В стопке по 50 монет, то есть по 500 марок. Гномы отсчитали мне нужную сумму, убрали ящик со стола, унесли его. Начался пересчет. Два клерка, вооружившись счетными костями, принялись за работу. Как крупье, который отчитывает выигрыш, они элегантно выставляли батареи с нужной суммой. Затем передвигали по столу в моем направлении. Все присутствующие, включая меня, неосознанно затихли. Даже дышали неслышно. Их пальцы летали с невероятной скоростью, костяшки щелкали, как кастаньеты. Они считали одновременно, сверяя результат после каждой упаковки. Ни одного лишнего движения, ни одного потерянного мгновения. Изящество и красота. Наконец, они закончили. «Сорок тысяч пятьдесят серебряных марок», — доложил один. «Ровно», — подтвердил второй. Бриадин посмотрел на меня. «Документы вам на подпись. Вы нуждаетесь в сопровождении казны до распоряжения вашего лагеря? Это бесплатная услуга банка». «Пожалуй, что нет». Я расписывался в документах на выкуп бикселей. Потом мне подавали какие-то расходные журналы, какие-то уведомления о конфиденциальности, снова журналы. Гномы сохраняли молчание. Сопровождение может вызвать нездоровый интерес, пояснил я. А так, кто посигнет на вооруженного и в броне рыцаря? Тогда, быть может, вы поместите эти деньги на депозит. Мы можем открыть депозит на имя вашей армии как организации или на наличный. Вот эта идея мне нравится больше. Личный, конечно. Для меня бизнес — это личное. Штат Галь как семья. Внесу 30 тысяч ровно. Оставлю себе десяточку с хвостиком на текущие расходы. «Что же у вас там за расход такие?» — вздернул вверх брови начальник службы безопасности. «Военные, само собой». Я вышел из прохлады банка на залитую солнцем площадь, став килограмм на одиннадцать тяжелее. По ощущениям так. Кто там знает, сколько весит одна десятимарочная монета? Я остановился, щурясь от яркого света. Мои солдаты, все так же ожидающие у входа в банк, попрятали улыбки. Они явно травили байки с охраной у входа и вытянулись. «Ну что, гномы, сходим к оружейникам и бронникам еще разок. Кажется, нам надо загрузить работы ваших соплеменников». Дверь скрипнула, я зашел в лавку, в которой уже был за пару часов до этого. «О, друг Рос!» — горячо приветствовал меня торговец, с которым я сегодня уже виделся. «Решили приобрести еще что-то?» «В некотором роде». «Помните, я купил у вас оружие?» «Конечно, это самая крупная сделка в этом месяце». «Уже не самая». «Мне нужно 112 комплектов средней композитной брони, шлемы, ремни, перевязи, средние и ростовые щиты, топоры и мечи в ножнах, луки и арбалеты, стрелы и болты. Все лучшее и лучшего качества. Больше скажу, нам нужно несколько обмерщиков, чтобы вы померили мое воинство и подогнали все обмундирование под каждого бойца». «При этом заказ срочный, мы не сможем стоять лагерем тут неделю, тем более, что это вызовет легкую панику у гражданских властей». «Кто воины? Гномы? Люди?» — вежливо спросил торговец. «И те, и эти, а также орки и эльфы, даже где-то один полугоблин пробегал». «Придется залезть в хранилище все общины, но все возможно. Однако это целое состояние, друг лучше гномов, даже с учетом скидки, которые мы даем», — степенно ответил гном. Раз и его не смутили, а вот объемы закупок заставили усомниться в моей платежспособности. Еще бы, пару часов назад я купил откровенный хлам, лишь бы моя банда не шастала безоружной. О, я нисколько не сомневаюсь, как и в том, что загружу работой всю вашу общину. Мне понадобится это все уже к утру. Деньги есть, но мне нужно лучшее гномие качество. И в качестве я понимаю, брат гном. Я жил в туманных горах Оши и воевал вашим оружием. «Но слышен. Тогда, пожалуй, я позову сородичей соседей. Думаю, мы сейчас закроем все шесть лавок». «Я тоже так думаю, да». И еще одна деликатная просьба. «Мне нужен комплект тонкого инструмента для работы с разнообразными типами запирающих механизмов, отмычки и тонкий инструмент. В лагерь меня и правда сопровождала целая толпа гномов, куча серебра и твердое намерение снарядить этих солдат». К утру соблазнительное серебро превратилось в целый караван оружия и снаряжения. А эльфы помогли повторить ритуал сожжения старой одежды при принятии в штат Галь, потому что я заказал, а гномы привезли и одежду, и обувь, включая и спотние. Вчерашние заключенные рабели при виде новых порток, нательных рубашек, носков, для многих это были первые в их жизни носки, чистых штанов, легких и по размеру сапог. По моей просьбе гномы из города притащили бритвы и помогли всех шустро подстричь и побрить. Само собой, по обычной схеме. Гномам не трогали их бороды, эльфам волосы на голове и так далее. Два часа армия одевалась, умывалась и собиралась, сжигая состриженные волосы и даже бытовой мусор. Старое оружие и брони, укупленные до этого, я тоже оставил. Их существование укладывалось в мои ближайшие планы. А пока что... «Вообще-то я не наемник, я старался не думать об этом, пока мы после двух дней пути прочесывали ненаселенную местность, пустоши Эрстона, того городка, от которого осталось только название с тех пор, как его сожгли лет сто назад. Сейчас тут были холмы и редкие леса, а также искомая нами банда братьев Гризли. Нашел я их при помощи птичьего пастуха, чем изрядно пристыдил разведчиков эльфов». Воины особой сводной роты. Мне нужен разумный, обладающий умением договариваться с замками. Если кто-то таковым себя считает, пусть через своего командира доведет эту информацию до меня. А теперь к основному. Мы расположились в нашем крошечном временном лагере в нескольких километрах от противника, в низине, чтобы враги нас раньше времени не заметили. Костры разводили только гномы, и они были бездымными. На той крошечной армии я пробовал расовое разделение. Эльфы разведывали, орки тренировались для проведения ночного штурма. У орков было хорошо развито ночное зрение. Гномы обеспечивали тылы. Люди учились групповому маневрированию. Банда братьев-гризли-лоуков выбрала себе в качестве штаб-квартиры брошенное поселение гоблинов-шахтеров. Два десятка домиков около практически полностью выработанной шахты. Никакой охраны по периметру. Населены всего четыре дома, а пленники, вот ведь подарок судьбы, вообще в отдельном доме. Хотя и вплотную с домом, населенным бандитами. Те жили довольно-таки кучно и промышляли тем, что грабили дома или караваны купцов, но делали это на приличном расстоянии от своего лагеря и редко. За счет этого и оставались живы и на свободе. Пока живы. Итак, наш проводник — банда братьев Гризли. «Они и правда братья, команор спросил кто-то из бойцов. «Отставить вопросы!» «Сначала вводные. Я снял шлем и положил рядом с собой». Нашел веточку, чтобы чертить в сухом песке. Вот бы мой декан Павел Аркадьевич удивился. Студент Голицын инструктирует орков и эльфов. И все это результат того, что старый педагог отправил меня в Бразилию. Судьба. Воины роты, вашей первой задачей было подавление восстания. Второй — конвоирование. Третья задача, которую мы выполним в ближайшее время — специальная штурмовая операция. Видимо, судьба у вас быть особенной ротой, но это так, лирика. Рота располагалась вокруг меня большим кругом, а я расставил на песке обломки дров в качестве домиков, создавая макет поселения. Одновременно с этим орел кружил над лагерем банды, что давало мне беспрецедентные данные по разведке и планированию. Итак, начнем с того, что ночью проходим маршем до точки в километре. Что такое километр? Спросил был один из гномов. Но на него сразу же зашикали. Там делаем паузу, передышку, проверяем снаряжение. Время будет предрассветное. Суну бандитов самый крепкий. Но уже есть видимость. И дальше действуем синхронно. Только эльфы чуть быстрее других. Люди со щитами заходят вот сюда. Становятся просто становятся и ощетиниваются. Вы — наша зона безопасности, передвижной оборонительный пункт. Стали, стоите, молчите. Понятно? Люди закивали. Хорошо, задание важное. Вы вблизи места, где держат заложников и при этом в мертвой зоне для врага. Все стоят молча. Эльфы становятся на крыше и вот тут, тут и тут. Три позиции. С луками наготове. Стрелы наложены. Ясно? Далее орки Гришейка проходят сюда тремя взводами. «И становимся, чтобы ждать», предположил Гришейк, исходя из прежних инструкций. «Молодец, возьми с полочки пирожок». Каждый солдат должен знать свой маневр. Да, стали, стоите. А вот тут идут гномы. Они идут последними, когда все уже на местах. Ломают двери, вытаскивают своих сородичей. На этой стадии, скорее всего, противник нас заметит и атакует. «Эльфы лупят без команды, по готовности и на поражение». «Мы тут хотим предупредить, что, вопреки стереотипу», — поднял руку Файн, «не все наши умеют здорово стрелять из лука». «Значит, пора уже и учиться, вечный народ. Игра командная, главное, чтобы прибили бандитов. Если не прибьют, враг сагрится на орков, которые стоят вот тут». Пока суть до дела, гномы отводят своих к построению людей. Люди, приняв под защиту заложников, выдвигаются вместе с ними сюда. Сперва выдадите им щиты и шлемы из первой закупленной партии, но никуда за стену щитов не пускаете. Так, стали, прикрывая орков с флангов. Дополнительно... «Файн, на эту и эту крышу ты ставишь самых своих лучших бегунов, потому что бандиты могут атаковать их. Наши эльфы не играют в героев, а чуть что отважно убегают группой, то есть вместе, просто в этом направлении». Я показал палочкой, как будут бежать эльфы, и даже пару раз тоненько выругался от имени убегающих. По прошелся смешок. «Исходим из того, что эльфы бегают быстрее орков, но это ваш эльфийский маневр». Если сможете отвлечь на себя часть врагов, уже хорошо. Главный принцип, чтобы не рисковать. А вот тут я ткнул палочкой на место, где станут орки, и прикрывающие их люди. Основное действие. Концентрация. Отсюда атака зависит от тактики противника. То есть действуем гибко. А если они нас не заметят? Проявим гуманизм, используем огненные стрелы и подпалим крыши. Драка будет в любом случае, не будем тешить себя иллюзиями, где не надо. Утренний воздух был чист и наполнен звенящей тишиной. С беспокойством ловил я отдельные звуки перемещения своей маленькой армии. Вот кашлянул кто-то из орков, вот стукнулись щитами люди, протопали коренастыми слонами гномы. Учиться им еще и учиться, но враг все еще дремал. Рой давал просто невероятные тактические возможности. При условии дисциплины и исполнения приказов, потому что Рой создавал коммуникацию, в том числе формируя визуальную картинку из того, что видели мои солдаты. При этом позволял давать им команды, как юнитам, без слов, однако, в отличие от игры, не гарантировал исполнение. В моем отряде было 114 бойцов, не считая меня, а если считать, то 115. Из них, если не брать в расчет их криминальное прошлое, недавнее сражение в лесу, а только нынешнее обучение, 111 новичков, то есть без Гришейка, Леандира и Фаина. Итого одна единица, капитан-эльф, один капрал-эльф, Леандир, одна штука капрал-орк, Гришейк, 43 рядовых орка, 20 рядовых человек, 21 рядовой эльф, 26 рядовых гномов, один полугоблин, который пока что отнесен к группе людей. Орки поделены на 4 отделения, все под командованием Грешейка. Гномы, люди и эльфы формировали по 2 отделения, взвода я пока не создавал. И мне бы хотелось, чтобы к вечеру численность была такой же. Сейчас мое войско тоже не было особенно исполнительным и умелым. Они же только от своих тюремных камер оторвались. И хотя бы в любом случае почти втрое превосходили численность банды братьев Гризли. Главными факторами все же были организованность и внезапность. Поэтому они двигались так, как им предписал я, и по возможности тихо. Пока что получалось плохо. И все же результат был. Все дошли. Люди стали кривым строем с щитами, эльфы заняли крыши. Не все, а именно те три, выбранные мной. Орки пришли на позиции и зачем-то дружно присели. Ну ладно, допустим. Я двигался с гномами, как с ключевым в исполнении отряда: Гномы были до да нельзя серьезными. В условиях, когда каждый солдат должен знать свой маневр, то есть мудрости Суворова, они еще не знали, что мы делаем и почему знали в общих чертах про заказ от банка, про заложников из представителей своего народа, знали, какая у нас, у роты, и у них, у взводов, конкретные задачи. Два гноми их отделения. Мы обогнули дом. Один из гномов прислонил щеку к окну, забранному тяжелой кованой решеткой, и глухо проговорил туда на гномьем. «Эй, гномы, свои пришли!» — глухо говорил боец гномьего отделения. «Не шумите? Вы там? Есть там гномы?» После томительных пяти секунд ожидания оттуда ответили. «Тут гномы!» — негромко послышалось из приземистого каменного здания с соломенной крышей. «Это весь ответ, и он нас устраивал. Значит, моя разведка птицами не ошиблась». У гномов были два тарана. Два – простое дублирование. Вдруг один сломают или потеряют. Я их попросил изготовить таран, чтобы мог таскать один боец. Получилось просто массивное ровное дубовое бревно с ручками. Очень напоминало инструмент человеческого спецназа с земли. Наверное, у любой расы задачи могут давать одинаковые решения. Я кивнул одному из носителей тарана. При этом не сводил взгляд с такого же каменного массивного дома, стоящего перпендикулярно этому в 30 шагах. Он был обитаем, часть полуорков была там. Точный расклад по численности я не смог выяснить, как и то, где лидеры банды. Но вообще таран был планом Б. Планом А было вскрытие замка рукастым гномом, который, собственно, и держал таран. При подходе к двери он опустил свой инструмент народного гнева, достал набор отмычек и стал пыхтеть над навесным замком. Получится? Откроет тихо. Не получится — высадит тараном. Один черт инкассаторов выцарапаем. Глава 13. Лучший учитель. Утренний воздух был чистый и холоден. Тишина, стоявшая над поселением, давила на уши. Это была не расслабленная тишина отдыха, а напряжение перед боем. Тишина буквально звенела и требовала разрядки, и ее нарушал лишь бородатый гном, который упрямо пыхтел над замком, наконец-то наполнив тишину звонким, как звук затвора щелчком механизма замка. — Есть! На попах шерсть! — тихо рыгнулся он, и рывком распахнул дверь подслеповато щурясь и осматривая помещение. Следом за ним внутрь устремились еще трое гномов. Я бросил короткий взгляд. Ну да, внутри были гномы, грязные, лохматые, закованные в цепи. Собственно, свои цепи они показали соплеменникам без лишних слов, вроде «нас надо расковать». У парней был инструмент, да и вообще решительный гном сам по себе инструмент. Но процесс освобождения гномов я удостоил не более чем долей секунды своего внимания. Пока что мой взгляд был прикован к трем дверям тех больших домов, где обретались члены банды. И в тишине, нарушаемой только лишь приглушенной руганью гномов и звуками ломаемых запоров, стала почти беззвучно распахиваться массивная дверь в ближайший дом. Спустя мгновение оттуда вышел, расслабленно потягиваясь, весь покрытый лагерными татуировками, орк. Он даже успел увидеть, что возле дома с пленниками стоит и сердито поблескивает глазами отряд гномов, а на крыше, оке расположился десяток эльфов. Успел, и на этом все. Две стрелы, одну из которых выпустил Файн, пробили его грудь, да так сильно, что он не издал ни звука, а сразу осел и ударился о стену около двери. Ударился, повалился и оставил нас в неведении, разбудил ли он остальных членов банды. «То, что его убили, причем без команды, это хорошо и в пределах инструкции эльфов. В частности, они имели право стрелять по своему усмотрению». «Нарви?» — негромко спросил я сквозь стиснутые зубы, обращаясь к старшаку отряда гномов. «А капралов я у них пока что не назначал. Только условно старших из рядовых. Как там процесс?» «Еще двое. Несколько секунд, командор». Двух гномов вытащили из дома. За ними вели еще и еще. Шли они плохо, вероятно, им не давали ходить. И они очень долго сидели в замкнутом пространстве в плену у банды. Но они шли. Инкассаторов было восемь, и все они были живы, хотя и выглядели не очень презентабельно. Я получал свое вознаграждение в любом случае. Основной целью контракта была аннигиляция банды. Но то, что эти гномы живы, определенно радовало. Последних двух буквально тащили на руках, они растерянно улыбались и похлопывали по плечам соплеменников. Мой взгляд неотрывно следил за зевом дома, на крыльце которого по-прежнему валялся бездыханный труп. И никто не спешил показаться следом. Птичий пастух. Я активировал навык и зацепил им одинокого сонного воробья, которым попросту влетел в открытую дверь дома. Мой пернатый дрон. — Народ, наши спящие красавцы проснулись и видят нас, — негромко сказал я гномам, — потому что видел, что банда не спала предпоследним сном, каким спят праведники и отпетые негодяи. Они обладали звериными инстинктами. Они проснулись и сейчас спешно облачались в доспех. Они не знали, что происходит, но парочка смогла рассмотреть в узких грязных окнах, что снаружи их поджигаем мы, вооруженный враг. Человеческие взводы. Движение вперед. К флангу орков. Выполнять. — передал я через Рой. Гномы тоже принялись перемещаться, причем не назад, к построению людей, а тоже к оркам. Большая часть групп сейчас стягивалась к одной точке, чтобы занять круговую оборону. План я корректировал прямо внутри ситуации. Эльфы несколько раз внезапно щелкнули луками, поражая цели внутри дома, знаменуя начало драки. Члены банды братьев Гризли не стали ждать, что мы предпримем. Они повалили из дома толпой, крича и размахивая оружием, но у них не было строя. Я остался возле дома, возле эльфов на крыше, велел гномам ускориться. Уже через полминуты большая часть специальной сводной роты стояла единым строем, затолкав в середину освобожденных пленников. ощетинившись щитами и копьями, орки, наши орки, кричали. Гномы сердито блестели глазами, люди побивали копьями о щиты. «Это, конечно, лишний цирк. Рота с беспокойством смотрела на то, что я стоял у дома отдельно от них, и бандиты очень скоро этот факт тоже заметили, устремившись ко мне». Однако, как рыбка, которая кидается на наживку, они не учли рыбака с веслом в руке, то есть в нашем случае десятка эльфов с луками на крыше. Потому что мои длинноухие лучники немедленно стали стрелять, выбивая одного за одним орков, и до меня добежали только трое. О честной драке речь тоже не шла. Я успел встать в стойку, снять со спины щит и отразить пару ударов, когда мои противники пали, пораженные стрелами. Все это время моя рота стояла и бессильно смотрела на то, что командир, то есть я, был один оденешенник. И если повалит вторая волна... Впрочем, она не заставила себя ждать. Не знаю уж, как орки подняли тревогу без криков и внешне заметного сигнала, но еще из двух домов повалили орки и орки-полукровки, которые немедленно напали на построение роты. Однако строй он на то и строй, ему надо было держаться, а драка... Тактически у противника не было шанса с самой первой секунды. Собственно, их судьба была решена в момент, когда я подписал контракт на их аннигиляцию. Ну да, бандиты были сильными и здоровыми, мечи качественными, имелся и доспех. Они убедительно кричали, эффектно били топорами, налетали на стену щитов, но... Эльфы на крышах с скупыми выстрелами собирали свою дань. Щиты огрызались, отмахивались, у ног роты уже валялось несколько трупов полуорков. Кроме того, гномы из-за спин других гномов били из арбалетов. В этот момент, когда один из вожаков понял, что при всей красоте криков банды мы положили уже половину врагов и даже не дрогнули, было уже слишком поздно даже бежать. — Арки, отступаем за дом! — прокричал он, но тут же упал со стрелой, которая торчала у него в горле. Слишком поздно. Банда действительно отступила назад, теряя на каждом шагу своих, однако они все еще оставались под перекрестным огнем с крыш. Я же не просто так расставил стрелков, в этом была своя логика, а слепых зон попросту не существовало. Я использовал рой и, пообщавшись с эльфами, узнал, что у позиции 2 и 3 почти закончились стрелы. «Придержите их пока, на случай, если они полезут к вам», — скомандовал я. «Файн, как у тебя со стрелами?» — громко спросил я капитана. По десятку у каждого? А что? Сможешь перегнать своих на ту крышу и накрыть остаток банды сверху? Я указал мечом на широкий приземистый дом, за которым столпились, закрывшись щитами от двух других групп эльфов, бандиты-полукровки. Файн легко скользнул на землю, Сиганов с высоты в пару метров, чем подтвердил статус эльфов как легконогих. За ним следовали члены его отделения. Если можно не рисковать, то надо не рисковать, а пот экономит кровь. Эльфы запрыгнули на нужную крышу, потом синхронно перемахнули верхнюю часть и выстрелили. Потом еще раз и еще. Не выжил ни один член банды и не пострадал серьезно ни один из моих. Лучший результат. Да, мы использовали фактор неожиданности и не дали им честный бой. Но в пекло честность, если я могу сэкономить жизни своих воинов. Старшаки и капралы, доложиться, скомандовал я. «Первое отделение, потерь нет. все в строю!» — прокричал Гришейк. «Молодец, запомнил». Старшаки и капралы по очереди повторили, что, мол, все в порядке, и я дал команду оркам Гришейка проверить убитых на предмет, чтобы они были окончательно убиты. У нас тут только мертвый в спину не стреляет. Никакой неопределенности быть не должно. Остальным велел стоять. Орки прошлись, зычно подтвердили, что эльфы стреляли отменно, выживших нет. А теперь два крайне важных и необходимых процесса поля боя. Немецкое мародерство имени героя битвы под Лейпцигом, Мейнарда и бинтование раненых. Роте пришлось проорганизованное мародерство показать и руководить в ручном режиме. Всех убитых врагов сложили в длинный штабель. Оружие забрали, броню сняли, ценности отдельно сложили. Потом орки и гномы прошлись по домам и вытащили все, что ценного оттуда. Гномы вскрыли тайник и обнаружили там запасы курительного зелья, алкоголь и почти по нулям денег. Ну ладно, проверить надо было. Раненых бинтовали, освобожденным промывали раны, мазали мазями. Рота пребывала в радостно возбужденном состоянии, все друг друга поздравляли и хвалились. Да. Формально большая часть убитых на счету у эльфов, но даже надменные остроухие понимали, что это результат хорошей тактики и совместных действий. Банда была отвлечена то на меня, то на построение орков, людей и гномов. В результате враги отковали до того, как сообразили какую-то осмысленную тактику, на что и был расчет. «А чего этот клыкастый так зырит?» Набучился один из инкассаторов, обращаясь к соплеменнику, который обрабатывал воспаленную рану на спине пленника, указывая на орка Гришейка. Чего вы вообще с этими ублюдками спелись? Ты лучше последи за языком, брат! Довольно-таки резко одернул его гном-солдат. Этот орк шкуры рисковал, чтобы тебя из плена вытащить. И заметь, он своих соплеменников убивал без всякой жалости, когда того требовал приказ командира штат Галя. Гном указал на меня. Я одобрительно кивнул все верно Штатгальцы родные в первую очередь друг другу а вопрос расы дело наживное мы не стали задерживаться в лагере бандитов забрали все ценное и ушли к трактату чтобы к вечеру сдать инкассаторов в ближайшем отделении банка в поселении сонреолск банкирам пришлось задержаться чтобы принять своих и выплатить нам вознаграждение однако местный руководитель маленького отделения был рад и беспрестанно пожимал мне руку вы и правда всех убили с надеждой спрашивал он, заглядывая ко мне в глаза. «Да, убили, трупы бросили, головы не рубили. Не наш стиль. Но ваши гномы видели, что мы даже ни одного пленного не оставили. Так что...» «Да-да, я нисколько не сомневаюсь. Вы же легенда, сэр Рос! Ваше слово надежнее банковского чека. Просто радуюсь, просто доволен, что негодяи за все заплатили. Ведь при нападении, а напали они на наш конвой, погибло трое гномов, у которых остались семьи». Вот так служишь, служишь, просто в банке работаешь и хоп, тебя хоронят в каменной постели. Но мы сделали все, что могли. Где тут надо чего-то подписать? Мне дали расходный журнал. Я подписал. Мне выдали вознаграждение. Полторы тысячи марок. Неплохо за день планирования. И день махания мечом. В этом же городке я закупил десяток бочонков пива одну средних размеров бочку вина и озадачил местную харчевню приготовлением гигантской порции на сто с лишним голодных воинов мяса. Я организовал праздник, небольшой корпоратив, который моя рота радостно восприняла, поскольку даже они понимали, насколько это для Роса Голицына нетипично. Я тоже позволил себе кружечку, подняв ее в качестве тоста за третье боевое задание специальной сводной роты.